Глава 16 Однажды вечером, вскоре после полета на вертолете, с чашкой кофе в руках, я стоял на газончике за офисной пристройкой и смотрел на холмы. Я положил локти на деревянный забор, огораживавший территорию монастыря от полей, которые лежали позади него и, может быть, тоже к нему относились. Этого я не знал, да и не нужно мне было этого знать. Небо было ясно-голубое, как часто бывает ближе к вечеру, Солнце уже стояло низко, от деревьев, кустов и столбиков падали длинные тени на траву. Даже от самой травы падали длинные тени на траву. Пст! Пст! Пст! В этом звуке было слышно кочки в траве, через которую продиралась коляска Йохана. Я обернулся, у Йохана тоже была с собой чашка, половина кофе уже пролилась ему на единственную брючину. «Ага, ага», — сказал он, — «значит, здешние виды тебе нравятся». «Да», — ответил я, — «эти холмы и деревья, и фермы вдали, я такое очень люблю». «Когда-то все это закончится», — сказал Йохан. «Что закончится, холмы?» — спросил я, — «да постоят еще небось». «Операция Бонза, сказал Йохан. «Они всегда однотипные». Спросил я, — «Ты о чем?» Ну, операция, когда человеку создают новую личность. Нет, всегда по-разному, каждый раз нужно найти правильную форму. А сейчас у нас правильная форма. Сейчас у нас форма ровно такая, какая нужна в данный момент. Мы смотрели на освещенные закатным светом поля. Само солнце уже скрылось за одним из холмов. Над травой висела зарождающаяся дымка. «Этот центр?» — спросил я. «Эти ретриты — просто прикрытие для того, чем вы на самом деле занимаетесь». Йохан улыбнулся. «Может, все наоборот», — произнес он. И посмотрел на меня со значением, словно сказал что-то глубокомысленное, и хотел увидеть, как я отреагирую. Я не мог начать париться по этому поводу. Я был слишком расслаблен, чтобы искать подвох. «Да, кто знает», — поддакнул я, чтобы хоть что-то сказать. Я развернулся, оперся спиной о забор и посмотрел на низкое белое здание нашего офиса, которое всегда напоминало мне школьную пристройку. Через большие окна было видно столы с макетами из детства Бонза, дом, в котором он вырос, улицы его района, игровые площадки, детский сад, начальную школу, среднюю школу, все, что я рассмотрел с воздуха. У обеих школ были маленькие временные пристройки, чтобы разместить всех детей послевоенной волны рождаемости. «Школу он окончит?» — спросил я у Йохана. «Он да». Так и завершилось мое участие в проекте. Бонза никуда не переехал, он провел все детство в Мстилвене, он никогда не видел церковь изнутри, я сделал все, что мог».